что он один, совершенно несовместим с современным миром? Каждый раз, включая какой-нибудь национальный телеканал, Мартен чувствовал, что погружается в океан оглупляющей незрелости, что его пытаются насильно накормить чем-то снотворно липким, вроде сладкой ваты. Ничего, у него есть книги и музыкальные записи, а вось до конца жизни хватит. Интересно, как прокомментировал бы эти его рассуждения Венсан Эсперандье? Винсан был гиком, он читал японских авторов, о которых майор никогда даже не слышал, играл в видеоигры, смотрел все самые свежие телесериалы, слушал совсем другую музыку и пребывал в полной гармонии с сегодняшним днем. А ведь лейтенант моложе его всего-то на 10 лет. Примечание гик – человек, чрезмерно увлеченный чем-то. В русском языке употребляется преимущественно по отношению к людям, увлеченным технологиями, обычно компьютерными. Либо членом какого-либо фэндома. Конец примечания. Мысли Серваса перескочили на Шарлен. При встрече в галерее он ощутил исходящую от нее волну тепла и жизненной силы. Эта женщина была подобна опиуму. Она могла бы принести ему освобождение, вылечить его от сердечной муки. Но она жена его подчиненного и друга, а он, крестный отец ее сына, не высовываться. Итак, Селия. Если кто-то подтолкнул художницу к самоубийству, он вряд ли сделал это просто так. Благотворительных преступлений не бывает. Серийными убийцами руководят неосознанные сексуальные побуждения, преступлениями по страсти, ревность, шантажистами, жажда наживы. И даже сталкером человек становится только в том случае, если что-то случайно привлекает его в жертву. Мотив. Всегда есть мотив. И этот мотив, если он существует, если Селея Еблонка не страдала от депрессии и не была больна паранойей, кроется в ее прошлом. Отзвучали последние ноты Малера, робкие, как шаги лани в лесу, легкие и неуловимые, как дым, и наступила тишина. Глава 17. Статист. Ксанакс, Прозок, Стилнокс. Почему названия всех этих лекарств напоминают тарабарский язык? из дурацкого научно-фантастического фильма. Почему они кажутся опасными? Этот вопрос она задала себе накануне, глядя мутными глазами на невообразимое количество легальных наркотиков в своей аптечке, штабеля коробочек с красной полосой различными символами и предупреждениями, внушающими такое же успокоение, как предупреждающие знаки вокруг АЭС. «Знаешь, детка, тот, кто постоянно нуждается в подобных препаратах и держит их дома в таких количествах, должен серьезно задуматься о своем душевном здоровье». Женщина взглянула на свою ладонь. Двухцветная желатиновая капсула, большая голубая овальная таблетка с насечкой в центре, маленькая белая палочка, тоже с насечкой, чтобы было легче делить, она этого не сделала, антидепрессант, анксиолитик снотворное. Свидетельство времен, когда демоны в ее голове так распоясались, что остановить их могли только химические доспехи. Кристина спросила себя, не будет ли правильнее сейчас немедленно увеличить дозу раз в 10, а то и в двадцать. Потом она закинула в рот все сразу и запила таблетки водой из стаканчика для зубных щеток. Рука у нее дрожала так сильно, что половина воды пролилась на подбородок. Женщина вытерла лицо, залезла под одеяло и свернулась клубочком. Собственный мозг казался ей взлетной площадкой для самоубийственных мыслей. Когда наступило спасительное утро, Штайнмайер толком не помнила, о чем именно думала накануне. Зато она не забыла полукоматозное состояние, предшествовавшее отчаянному погружению в сон, больше похожее на черную безжизненную бездну, но точно знала, что ей грозит опасность. Самая страшная за всю ее жизнь — смертельная опасность. Проснувшись утром в состоянии оцепенения с жуткой мигренью, журналистка осознала, что если немедленно не остановит обрушившуюся на нее лавину, то до Нового года не доживет. Все просто, как трусы, так-то вот, девчушка. Трезвый взгляд на ситуацию так ее напугал, что она мгновенно замерзла и даже зубами застучала от холода. Кристина встала, накинула на плечи покрывало, в точности как спящей на улице бездомной, и, шатаясь, побрела в гостиную. Ей не померещилось, в квартире действительно было холодно. Наверное, она подкрутила батарею, когда была не в себе. Мадемуазель Штайнмайер повернула кран до отказа и поплелась в кухню. Там она посмотрела на часы, и первой пришедшей ей в голову мыслью было «пора собираться на радио». Но в следующий миг в памяти всплыли слова, произнесенные накануне Гиомо, и у нее подкосились ноги, так что пришлось ухватиться за стойку, чтобы не упасть. Она увидела пустую миску Иги, согнулась, как от ударов под дых, и кинулась в ванную, скорее, скорее, скорее, одну капсулу и одну таблетку. В зеркале отразилось ее перекошенное от страха лицо. Ну и что дальше? Овальная таблетка и двухцветная капсула лежали в горсти, как два шарика мороженого в креманке. Но дружок-голосок еще не сказал своего последнего слова. Именно такой реакции они от тебя и ждут, дурище. Нельзя быть настолько предсказуемой. — Ну и что? — хотелось крикнуть Кристине. — Какая к черту разница? Что это меняет? У тебя есть решение? Нет? Тогда не вякай. Она посмотрела на таблетки и положила их на край раковины. Бросила в стакан растворимый аспирин. Вернулась в гостиную, опустилась на диванчик и долго сидела неподвижно, вслушиваясь в звуки просыпающегося дома. Загудели трубы, кто-то прошелся по комнате в квартире наверху, заговорило радио, зазвучали приглушенные голоса. И тут женщина осознала, что осталась один на один с невидимым противником, хитрым, изворотливым и куда более сильным, чем она. Когда Кристина в следующий раз посмотрела на часы, оказалось, что прошел целый час. Она попыталась встряхнуться, но в голове не было ни одной дельной мысли. Что ей делать? Куда идти? Кого просить о помощи? Чудовищная усталость давила на плечи. Страх перед следующим выпадом врага парализовал волю. Кристина напоминала себе корабль, дрейфующий без руля и витрил, который прибой несет прямо на скалы. — Будет намного легче сдаться. — Правда в том, что у меня нет выбора. Я потеряла работу, любимого человека, и это еще не конец. Жестокая правда сокрушила ее. — Но это не мешает тебе думать, — не успокаивался голосок у нее в голове, никак не желавший заткнуться. А она подчинилась, первой мыслью было. Я теперь существую в совсем другом, незнакомом мире. По ее жизни пронесся ураган, сметая все на своем пути. И в этом неузнаваемом, перевернутом вверх дном мире правила стали иными. Чтобы выжить, придется приспосабливаться. Новый мир похож на топкое болото, а у нее нет ни компаса, ни карты. Единственный кусочек твердой суши, как это ни странно, все тот же, Карделия. Мысль, пришедшая Штайнмайер в голову, когда она решила следить за стажеркой, была вполне здравой. Корделия наверняка знает того или тех, кто за этим стоит. Кристина больше не считала, что все случившееся с ней было идеей ее юной коллеги. Это было слишком умно и слишком сложно для простой обитательницы неблагополучного района. Разве могла эта девка составить и воплотить в жизнь такой план, работая на полставки, да еще с ребенком на руках? Она наемник.